И я ехал очень осторожно. Автомобильная авария никак не входила в мой расчёт. Только мне и не хватало сейчас попасть в больницу. Глава шестая. Попросить, пожалуйста, мистера Генри Граймса, сказал я девушке, ответившей на мой телефонный звонок. Девушка поинтересовалась, кто его спрашивает. Называться мне не хотелось и потому я просто сказал, что звонит брат. Нас, братьев, было трое, так что в какой-то степени я сохранял инкогнито. «Кто говорит?» «О, неужели это ты, Дуг?» «Какого черта? Где ты?» Прогудел в трубке радостный голос брат. Он был старше меня на семь лет, росли мы вместе, но в детстве я считался надоедливым, несносным ребенком. После моего отъезда из родного города мы почти не встречались. «Я у нас в городе, в отеле «Хилтон». «Забирай вещи и кати ко мне! У меня есть свободная комната для гостей! Раньше семи утра дети тебя не разбудят!» — засмеялся брат. Звуки его низкого голоса перемежались с трескотнёй счётных машинок. Генри работал в бухгалтерии... И неумолимый стрекот подсчетов был музыкой их рабочего дня. Я позвоню сейчас Магде и скажу, что ты будешь к обеду. «Минутку, Хэнк», — перебил я, — «хочу попросить тебя об одном одолжении. Ради Бога, дорогой мой, что тебе нужно?» Я обратился за получением заграничного паспорта. Для этого требуется мое свидетельство о рождении. Если запросить его то на это уйдет недели три, а я очень тороплюсь. А куда ты едешь? За границу. А куда именно? Это не важно. Так вот, посмотри, нет ли моего свидетельства в тех бумагах, что остались у тебя после смерти матери? Приходи к обеду и вместе посмотрим. Я бы не хотел, чтобы твоя жена знала о моем приезде. «Почему — Почему? — озабоченно спросил брат. «Не мог бы ты отлучиться с работы, найти мою метрику и прийти ко мне в отель?» «И вдвоем пообедаем». «А почему?» ну, «Потом объясню». «Ну, сможешь прийти?» «Да, смогу. В начале седьмого. Приходи в бар». «Место знакомое», — сказал Генри с радостным смешком в опивохе. Я положил трубку и некоторое время молча сидел на краю постели, в невзрачном номере провинциального отеля, все еще держа руку на телефоне и спрашивая себя, стоило ли сюда приезжать. Не лучше ли было послать запрос и, схоронившись где-нибудь, недели две-три ожидать получения метрики? Нет. И если уж хочешь вернее рассчитать свое будущее, нельзя отбрасывать свое прошлое. А мой брат Генри... Играл в нем большую роль. Когда умер отец, Генри было 20 лет. Остальные дети в семье были значительно младше. Как-то само собой вышло, что он стал главой семьи, и я привык слушаться его и во всем на него полагаться. Это было даже приятно. Генри был добродушный, простой и умный парень, притом весьма хорошо учившийся в классе он всегда был первым, его постоянно выбирали старостой, и по окончании школы он получил стипендию в Пенсильванском университете. У него была деловая сноровка, он не был скуп, и из своих заработков щедро помогал братьям, особенно мне. Как наша мать любила при случае повторять, Генри родился, чтобы выбиться в люди и стать богачом. Он же помог мне и в спорах с матерью, ни за что не хотевший, чтобы я стал летчиком и платил за мое обучение в летной школе. К тому времени он уже был дипломированным бухгалтером, с хорошей репутацией, прилично зарабатывал и рано женился. В последующие годы я выплачивал ему те деньги, что он истратил на мое обучение в летной школе, хотя он никогда не напоминал мне о них. Но виделись мы по-прежнему весьма редко, Общего у нас было мало, к тому же у Генри появились свои заботы, прибавления в семействе, нелады с женой. А когда нам все-таки удавалось собраться вместе, Магда, его супруга, с глупой назойливостью изводила меня расспросами, почему я еще не женат. Словом, я понимал, что многим обязан своему брату Генри, и сам виноват в том, что отдалился от него. И сейчас был даже рад тому, что бюрократические порядки заставили меня приехать к нему за помощью. Брат появился в баре, и меня поразил его вид. Когда мы расставались пять лет назад, это был крепкий, хорошо сложенный, уверенный в себе мужчина. А сейчас казалось, что эти пять лет совершенно измотали его. Он весь как-то съежился, согнулся. Волосы на голове очень поредели, стали какие-то желтовато-серые. Он теперь носил очки с толстыми стеклами в золотой оправе. От них оставался на переносице глубокий след. Пробираясь между столиков полуосвещенного бара, Генри походил на трусливо озиравшегося зверька, вылезшего из своей норы и готового при первом же признаке опасности юркнуть обратно. Приподнявшись из-за стола, я окликнул его. Мы молча пожали друг другу руки. Генри, наверное, понимал, что резкие изменения во всем его облике бросились мне в глаза и что я пытаюсь не подавать виду, что замечаю их». «Тебе повезло. Сразу же нашел», — сказал брат, вынув из кармана конверт и вручая его мне. Я вытащил из конверта свидетельство. И так все в порядке. Бытие мое законно подтверждалось. Дуглас Трейнер Граймс, мужского пола, родился в Соединенных Штатах Америки. Сын Маргарет Трейнер Граймс. Пока я рассматривал пожелтевший лист бумаги, Генри торопливо снял с себя пальто и повесил его на спинку стула. Пальто было поношенное, обшлага и локти лоснились. «Ну, что выпьешь, Хэнк?» — обратился я с нарочито подчеркнутой сердечностью. «Коктейль из виски, как обычно», — сказал Генри. Голос его не изменился был таким же низким и звучным, подобно ценной и заботливо хранимой реликвии, оставшейся от прошлых лучших дней. «И мне то же самое», — кивнул я официанту, уже стоявшему у столика в ожидании заказа. «Ну, дорогой, значит, вернулся, как блудный сын». «Не совсем так. Скорее, я бы сказал, остановился для дозаправки».